2 месяц последнего огня 9 четвертое число 714 Рано утром члены синей розы посетили замок. Каждый нес с собой большой мешок, лязгающий при малейшем ударе о пол это было их снаряжение. Во они во дворец во все оружие у них по меньшей мере возникли бы неприятности. Положив мешки на пол все расслабили плечи. Лидер, Лакюс Альвейн Дейл Айндра завистливо посмотрела на Реннер. «Как раз сейчас начинаются твои обязанности, принцесса?» Реннер практически не имела политического веса, но все же у принцессы была своя работа. «Не волнуйся, я могу ненадолго отлучиться. Боже, боже». Лакюс озорно ухмыльнулась. Принцесса последовала ее примеру, но быстро посерьезнела. «Лакюс, если ты готова, «Я хочу, чтобы план был приведен в исполнение». «Почему? Разве вчера не решили, что мы будем нападать поочередно на каждый объект, держав в абсолютной тайне?» Спросила Ивлай, волшебница в маске. Она не снимала маску даже во дворце. Такое подозрительное поведение разрешили лишь потому, что она искатель приключений Адамантового ранга. Вершина человечества. Кроме того, сыграла важную роль и то, что лидером команды была дворянка лакис. «На самом деле, вчера возникла непредвиденная проблема, и нужно подкорректировать наши планы. Госпожа Евлай, вчера...» Реннер рассказала о нападении на бордель. Под восхищенными взглядами членов Синей Розы, Клайму еще сильнее захотелось провалиться от студа. «Честно говоря, это не Клайма, а двое других спасли тех девушек из борделя». Юноше казалось, что он не сделал ничего достойного похвалы. По правде, Клайм даже обрадовался, что его не отругали, и почувствовал небольшое облегчение, так как план не рухнул полностью из-за его действий. Хороша постарался, ягодка!» Гагаран права. Захват одного из восьми пальцев – великое достижение. Немертвый король Дайбанок, палач пустоты Паесилиан, танцующий ютаган Эдстром, Убийца Тысяч Малым Вист, Дьявол Иллюзий Сакью и лидер Боевой Демон Зеро. Тея перечисляла имена. Дейбанок Нежить. Говорят, Паиселиан может атаковать врагов с большого расстояния. Эдстром обладает особым магическим оружием. А Малым Вист – одинокий волк, что специализируется на выпадах. Сакью Лэнд уже у нас, так что его пропустим. И последний – Рукопашник Зеро. Они все по меньшей мере адамантового ранга. Ага. Схватив даже одного из них, мы получили весомое преимущество. Ты молодец, Клайм. Но тебе по-настоящему повезло встретиться с Брейном Унгласом. Юноша с этим согласился. Ха! Вырубить Сакьюланта одним ударом. Говорят, что он сражался вровень с сильнейшим воином королевства, Газефом Стронофом. Похоже, слухи не врут. Но лично меня больше интересен старик про которого Брейн заявил, что не сможет победить. Я не спросил, где остановился господин Себас. Ха, может быть, он опасался тебя и не сказал. Или ты просто не успел спросить? Как думаешь? это то, и то, госпожа Эвлай. Если бы я спросил, он, наверное, сказал бы, но я не хотел втягивать его еще больше. Ты более внимательный, чем я думала. Ага. Близнецы похвалили Клайма. «Но я не понимаю, почему мы никогда не слышали о таком человеке». Все, начиная с Эвлай, с большим подозрением отнеслись к Себастьяну. Клайм попытался опровергнуть её слова, но Лакюс хлопнула, привлекая всеобщее внимание. «Давайте пока забудем об этом. Если бы не он, мы бы не узнали местоположение борделя и не захватили Кокадола. Да и Клайм перед ним в долгу». «Ты права, Лакюс. Так, принцесса». «Изменяя план, мы также меняем место нападения?» «Да, госпожа Эвлай, этой ночью мы уничтожим всё одним ударом. Ведь чем больше прошло времени, тем больше у врага преимущества». В комнате повисла тишина. В операции принимала участие лишь синяя роза. Поскольку команда мала, они собирались напасть на объекты врага поочерёдно. «Эй, принцесса, разве вы не говорили, что нам не хватает людей? Или вы за ночь кого-то нашли?» Мы даже не можем нанять других Искателей Приключений. С самого создания гильдии Искателей Приключений её девизом была защита человечества от других угроз. Неписанное правило запрещало участвовать в человеческих конфликтах. Иначе гильдии разных стран не смогли бы сотрудничать. Конечно, находились люди, готовые взяться и за такую работу. Но гильдия находила свои способы давления. Наказания варьировались от простого предупреждения до лишения права принимать любые заказы, а в худшем случае до исключения из гильдии. Выгнанные искатели приключений, продолжавшие принимать нелегальную работу, назывались работниками. По слухам, гильдии искателей приключений даже нанимала убийц, чтобы ликвидировать худших из них. Хотя Синяя Роза нарушила неофициальное правило и напала на восемь пальцев человеческую организацию, С этим смирились из-за их адамантового ранга. «Даже если привлечь других людей, использовать стражу безрассудно, ведь организация уже проникла в их ряды. Может, задействуем их на последнюю фазу зачистки. Иначе рискованно». «То же самое с любой охраной дворян. Кто знает, с кем организация наладила тесные связи. Доверять можно разве что Газафустронову и его воинам. Хотя даже насчёт его воинов не уверена. Как же трудно придумать хороший план» когда не знаешь истинную силу врага. Но если так продолжится, все королевство сгниет. Мы просто обязаны выложиться на полную». Выслушав жалобы лакиус Реннер кивнула. Вторжение Империи, внутренняя борьба, а теперь еще и коррупция. Клайм почти видел золотое сияние вокруг принцессы, пока она пыталась решить проблемы, какими бы тяжелыми они ни казались. а Он в самом деле думал, что она объединит королевство и принесёт людям счастье. Его преданность Реннеру укрепилась ещё сильнее. Клайма злили все те, кто считал её лишь украшением, в особенности дворяне. Но ангельский голос принцессы развеял весь его гнев, и он снова сосредоточился на разговоре. «Я с тобой полностью согласна. Мы позаимствуем силы у надёжного дворянина». «Вы такого знаете, принцесса?» «Да, госпожа Эвлай. Из тех немногих, кого я знаю... «Одному доверять можно». «А? Кто это, Реннер? Полагаю, ты это понимаешь? Но всё будет бесполезно, если он окажется предателем. И какая гарантия, что он пошлёт достаточно солдат?» «Я уже всё продумала. Всё будет хорошо. Мы также заручимся поддержкой воина-капитана». «Война-капитана». «Да, ему доверять можно. Если восемь пальцев добрались и до него, то королевство уже не спасти». «Тогда, Клайм, немедленно позови маркиза Рэйвена. Чуть раньше у нас с ним состоялся разговор, так что он всё ещё должен находиться во дворце». «Маркиза? Я видел его ранее с принцем». Маркиз Рэйвен и вправду походил под все их критерии, за исключением благонадёжности. Он был одним из шести высших дворян, а по богатству с ним не мог сравняться ни один знатный дом. Однако нельзя сказать наверняка, что восемь пальцев до него ещё не добрались. На самом деле он мог вообще заработать своё состояние, работая с восемью пальцами. Однако Клайм быстро развеял такие мысли. «Если так сказала Реннер, его уважаемая госпожа и самая мудрая девушка на свете, то Маркизу Рейвену доверять можно». Но в отличие от Клайма, члены Синей Розы нахмурились. «Ой-ой, принцесса, уверена, что мы можем ему доверять?» «По слухам, Маркиз Рейвен перебежчик. Бесхребетный, что постоянно мечется между фракцией короля и фракцией знати. Ради выгоды такой человек пойдет на что угодно, даже на сделку с восемью пальцами. Принцесса, я не хочу, чтобы информация просочилась из-за него». Пока все поливали Маркиза грязью, Лакюс громко хлопнула. «Хватит, Реннер. У Маркиза Рейвена не очень хорошая репутация. Мы можем ему доверять?» Полной гарантии не дам. Я тоже думаю, что он получал некоторое количество взяток от восьми пальцев. А? Всех это сбило с толку. Некоторые озвучили свое подозрение. Отвести их внимание ложной информацией? В убийствах часто такое используется. Дать ложную информацию, чтобы охрана сосредоточилась на другом месте. Реннер покачала головой на мнение бывших убийц. Нет, госпожа Тина, госпожа Тия. А даже если он получает деньги от Восьми Пальцев, это не обязательно значит, что ему хочется сотрудничать с ними. Маркиз Рейвен оказался лучше, чем я думала. Клайм, приведи Маркиза. Он сразу же с тобой встретится, если ты скажешь, что уничтожил один из борделей и захватил главу отдела работорговли Восьми Пальцев. Клайм посмотрел в окно, чтобы проверить, где сейчас солнце. Уже давно рассвело, но еще было рано для аудиенции Однако попасть к высшему дворянину не так-то просто. Лучше начать пораньше. Следует ли мне вообще упоминать главу отдела работорговли? Мне кажется, что это лучше держать в тайне. Поскольку даже высший дворянин не мог отказаться от личного приглашения принцессы, Клайм подумал, что лучше попридержать этот козырь. «Если хотим сделать его союзником, следует раскрыть наши карты. Это лучший способ доказать Маркизу, что мы ему доверяем». Клайм кивнул и почтительно поклонился. «По вашему приказанию, я приведу Маркиза Рейвена так быстро, как это возможно». «Спасибо, Клайм. А раз на это потребуется время, кто-нибудь хочет чаю?»